Поправилась Алиса. «Да нет, заглавие совсем другое. С горем пополам. Но это она только так называется». «А песня-то какая?» Спросила Алиса в полной растерянности. «Я как раз собирался тебе об этом сказать. Сидящий на стене. Вот какая это песня. Музыка собственного изобретения». С этими словами он остановил коня, отпустил поводье и, медленно отбивая такт рукой, запел с выражением блаженства на своем добром и глупом лице. Из всех чудес, которые видела Алиса в своих странствиях по зазеркалью, яснее всего она запомнила это. Многие годы спустя сцена эта так и стояла перед ней, словно все это случилось только вчера кроткие голубые глаза и мягкая улыбка рыцаря, заходящее солнце, запутавшееся у него в волосах, ослепительный блеск доспехов, конь, мирно щиплющий траву у ее ног, свесившиеся на шею коня поводья и черная тень леса позади. Она запомнила все, все до мельчайших подробностей, как запоминают поразившую воображение картину. Она прислонилась к дереву, глядя из-под руки на эту странную пару и, слушая, словно в полусне, грустный напев. «А музыка вовсе не его изобретение», — подумала Алиса. «Я эту музыку знаю. это песня я все вам отдал, все, что мог». Она стояла и внимательно слушала рыцаря, но рыдать не рыдала. Я рассказать тебе бы мог, как повстречался мне Какой-то древний старичок, сидящий на стене. Спросил я, старый-старый дед, чем ты живешь, на что? Но проскочил его ответ, как пыль сквозь решето. Ловлю я бабочек больших на берегу реки, Потом я делаю из них блины и пирожки, и продаю их морякам три штуки на пятак, и, в общем, с горем пополам справляюсь кое-как. Но я обдумывал свой план, как щеки мазать мелом, а у лица носить экран, чтобы не казаться белым. И я в раздумье старца тряс, держа за воротник, «Скажи, прошу, в последний раз, как ты живешь, старик?» И этот милый старичок сказал с улыбкой мне, Ловлю я воду на крючок и жгу ее в огне, И добываю из воды сыр под названием бри, Но получаю за труды всего монетки три. А я раздумывал, как впредь питаться маной кашей, Чтоб ежемесячно полнеть и становиться краше. Я все продумал, наконец, и дав ему пинка, «Как поживаете, отец?» — спросил я старика. В пруду ловлю я окуньков В глухой полночный час, И пуговки для сертуков Я мастерю из глаз. Но платят мне не серебром, Хоть мой товар хорош. За девять штук и то с трудом Дают мне медный грош. Бывает, выловлю в пруду Коробочку конфет, А то среди холмов найду Колеса для карет. Путей немало в мире есть, Чтоб как-нибудь прожить и мне позвольте в вашу честь стаканчик пропустить. И только он закончил речь, пришла идея мне, как мост от ржавчины сберечь, сварив его в вине. За все, — сказал я старикан тебя благодарю, а главное — за тот стакан, что выпил в честь мою. С тех пор, когда я тосковал, когда мне тяжко было, когда я пальцем попадал нечаянно в чернила, Когда не с той ноги башмак пытался натянуть, Когда отчаянье и мрак мне наполняли грудь, Я плакал громко на весь дом, И вспоминался мне старик, С которым был знаком я некогда в краю родном, Что был таким говоруном, таким умельцем. И притом незаурядным знатоком он говорил о том о сём, и взор его пылал огнём. А кудри мягким серебром сияли над плешивым лбом. Старик, бормочущий с трудом, как будто бы с набитым ртом, храпящий громко, словно гром».